Портал «Фантаскоп» представляет Сергей Казиник «Железные кости богов» Читает Олег Шубин Все знают о пирамидах Египта, о сфинксе и о древней египетской цивилизации. Пантеон богов Египта многие традиционные ученые как-то объясняют, обосновывая происхождение и необходимость того или иного бога. Сторонники теории палеоконтакта имеют свое Тоже достаточно обоснованное мнение по этому вопросу. Но вот версий, почему древние египтяне верили, что кости богов состоят из железа, нет ни у тех, ни у других. Кости из железа. Не из золота, не из серебра или меди, а именно из железа. Откуда могла вообще появиться подобная вера у людей, обрабатывающих медь и бронзу достаточно примитивным способом? В 1911 году эта копилка загадок пополнилась еще одним фактом. В гробнице, в 70 километрах от Каира, были обнаружены бусы, изготовленные из железа. Тогда находку датировали первым тысячелетием до нашей эры, что, в общем-то, какой-либо ясности не внесло, а запутало еще больше. Так как получалось, что железный век начался существенно раньше, чем было принято считать до этого. А отчет, недавно опубликованный британскими специалистами из Манчестерского университета в журнале Meteoritics and Planetary Science, отодвинул дату создания БУС до 3000 лет до нашей эры. Данный вывод был сделан на основе компьютерной томографии и сканирующей электронной микроскопии. Результаты перепроверялись неоднократно, но выводы были те же. Создано 5000 лет назад из метеоритного железа. Может, именно здесь прячется ответ на вопрос насчет железных костей египетских богов. Исследуемые бусы содержат 30 процентов никеля, что характерно именно для метеоритного железа. Также в материале бус имеется особая кристаллическая структура, свойственная исключительно метеоритам, которые приобрели ее в момент формирования Солнечной системы. Получается, что древние египтяне еще не умеющие добывать железо, тем не менее могли и умели искать метеориты, отличали каменные от металлических и могли их обрабатывать, хотя технология работы с мягкой медью и твердым железом существенно отличается. Откуда это знание? Однозначного ответа нет до сих пор ни у традиционной академической науки, ни у сторонников палеоконтакта. А если рассматривать эту загадку вместе с остальными, подкинутыми нам древним Египтом, то получается, что о своей истории современное человечество не знает ничего. Вы слушали статью «Железные кости богов». Автор Сергей Казиник. Читал Олег Шубин.